интересующих меня сведений. Они чрезвычайно близко меня касаются, и вы должны мне все сказать. Наступило молчание. Госпожа Бусардель выжидала, чтобы ее слова дошли до притупившегося сознания старухи. Наконец больная сказала, чуть слышно, — Я не смею этого говорить. Только я одна должна знать — — Мне не дано дозво... дозволение. — Как? — воскликнула Амели, догадавшись из этих слов, что духовник запретил ее благочестивой родственнице говорить. И мысль, что кому-то постороннему известны их семейные тайны, в которые она сама до сих пор еще не может проникнуть, прибавила ей решимости. — А если я дам слово... Что все буду держать в секрете? спросила она. Это еще что такое? Кто там? К нам нельзя. Старушка горничная, постучавшаяся к ним, сказала через дверь, что пришел абат Грар, хочет навестить барышню. Нельзя, ответила Амели, Мадуазель Буссардель сегодня не принимает. Впустите! Впустите его! взволнованно залепетала тетя Лилина. Госпожа Абусардель взглянула на нее, потом приняв какое-то решение, поднялась, положила альбом на круглый столик и вышла из комнаты, затворив за собой дверь. Господин Абат, я очень сожалею. Тетушка сегодня не принимает, к ней нельзя. Надеюсь ничего серьезного? Нет, конечно. Но сегодня ей назначены некоторые процедуры. Право очень жаль, что вы напрасно потрудились. — Ничего, ничего, это не имеет значения, сударыня, не имеет значения, — миролюбиво ответил Аббат Грар и, не настаивая, потащился к выходу. — До свидания, сударыня, всего хорошего, сударыня! — Ни под каким предлогом! — Не беспокойте нас, — сказала госпожа Бусардель-горничный, когда Аббат удалился и, вернувшись в спальню тети Лилины, заперла дверь на ключ. Вышла она из комнаты, когда уже стемнело. — Уложите сейчас же тетушку в постель, — сказала она горничной. Мне кажется, она утомилась. Забившись в глубокое кресло, свесив набок голову и полузакрыв глаза, старуха бормотала что-то бессвязное. Племянница, уже надев шляпку и собравшись уходить, подошла к ней, Пощупала ей пульс, по-видимому, он не вызвал у нее беспокойства. Затем она наклонилась и поцеловала больную. — Спокойной ночи, тетушка! Старуха ответила только жалобным стоном, на который госпожа Бусардель не обратила никакого внимания. Прислонившись бедром к столику, где так и остался лежать уже ненужный альбом, Она застегивала перчатку и спокойно давала горничные указания относительно ухода за больной ночью. Вечером за обедом она сообщила своим домашним, что тетя Лилина все в том же положении и нет никакой надежды, что ее состояние улучшится, а, следовательно, необходимо нанять для нее сиделку. Все семейство дружным хором восславило мудрость этого решения. Никто из родственников никогда не оспаривал постановление Амели, а кроме того, бусардели по мере их умножения и роста благоденствия все с большим философским спокойствием относились к болезням и даже к смерти членов своего клана. Привязанность, соединявшая их, была столь безлично, направлена на весь бусарделевский лагерь, так мало имела оттенков и избранников, что утрата одного из близких становилась для них все менее горькой. Наличие остальных родственников тотчас же давало их душам благотворное успокоение. Только обратившись к уже далеким временам начала столетия и становления их семейства, можно было бы найти у Буссардели истинную скорбь об утраченных близких. «Завтра утром, — сказала Амели, я попрошу Карто де ля Шартра срочно прислать нам надежную сиделку. Каролина, вы будете завтра днем дома? Если нужно, буду, дорогая. Окажите мне, пожалуйста, услугу. Примите эту женщину и передайте ей, чтобы в понедельник утром